Шандер Иногда, как сейчас, когда он сидел в своем тихом кабинете, Шандер скучал по обдолбышам и торчкам. Ему не хватало человеческого карнавала, шума хаоса, непредсказуемости царивших в клинике. Эти наркоманы трогали его за душу, учили его, до краев переполняли чашу его терпения. Шандер радовался их успехам и горевал об их неудачах. Посещал их похороны. Джо его беспокоил. Сначала отмена, потом неявка. Придет ли он на сеанс сегодня? У Шандера оставался еще час, чтобы поработать над докладом для ежегодной конференции общества психотерапевтических исследований. Его выступление к вопросу о медицинской мудрости, руководящие принципы практики, обучения и исследований, должно стать основным, а слушатели соберутся не из легких. Ныне золотым стандартом для терапевтических приемов стало моделирование и оценка результатов по образцу двойного слепого метода, принятого фармацевтической индустрии. В моде облегчения симптомов, эмпирические исследования, анализ сдержек и выгод на рынке душевного здоровья. В таком случае разве может быть речь о мудрости? С другой стороны, какой прок от психотерапевта, который ею не обладает? Открыв документ на своем компьютере, Шандер перечитал подготовленные ранее заметки. Затем открыл браузер и вбил в поисковую строку имя Гарри Ценгстер. Этому искушению он до сего момента мудро противостоял. Вот она, отвечает на его взгляд сознающей улыбкой, словно поймав его за подсматриванием. Он закрыл браузер. «Возможно, истинным мерилом мудрости является осознание собственной глупости», — решил он. «Бесспорно, есть и такие, кто подвергает сомнению полезность и даже валидность этого термина», — произнёс Шандер. При виде Джо он так обрадовался, что едва удержался, чтобы его не обнять. Джо изучал тему самостоятельно. «Это хорошо. Более чем хорошо. Значит, он снова открыт к взаимодействию». «Некоторые предпочитают такие термины, как эмоциональный инцест», — продолжал он, «эмоциональное сексуальное насилие, травмы, нанесенные психическим инцестом. Возможно, любые термины одинаково непригодны, потому что людей невозможно втеснуть в строгие категории». «Я не собирался больше приходить», — сказал Джо. но «Ну, то собирался. Извините за прошлую неделю». Шандр отмахнулся. «Сегодня у него черные шнурки». «Это что-то значит...» «Я думал об этом. Постоянно. Давайте поподробнее. Каково вам было?» «Тяжело. Было тяжело». «Так...» Шандер мельком увидел в дымчатом стекле кофейного столика свое отражение. Вид у него был нездоровый. Мелису угрожала что если он не начнет делать физические упражнения, она привяжет его к своей беговой дорожке и установит максимальную скорость. «Я гонюсь за кайфом», — сказал Джо. «Не прямо сейчас. Сейчас моё либидо мертво. ну это цикл. Когда я попадаю в него, напряжение нарастает, и я гонюсь за кайфом. Ну, как бы за острыми ощущениями, за сиюминутным чувством свободы. А потом раз — и решётка захлопывается. Что-то я совсем зарапортовался. Я много думал, вспоминал. И в том, что вы сказали, есть смысл». Итак, мальчик подчинился логике. Во всем разобрался. Но с такими пациентами, как Джо, легко увязнуть в теоретизировании и умствованиях. Поверить, что озарение само по себе может решить все проблемы. Как вы? Как вы себя чувствовали в эти недели? В полном раздраину. «Все еще жив», — подразумевал он. «Понимаю», — сказал Шандер. «Понимаю. Что мне делать?» «Делать? Как это исправить? Как исправиться? Может, выпишете мне какой-то рецепт? Пожалуйста!» «Ха!» Шандер скрестил ноги. «Видимо, нет», — сказал Джо. «Но что же в таком случае мне остается?» «А сами как считаете? Лучше бы я был алкоголиком». Джо умоляюще смотрел на Шандера, словно тот мог это устроить. «Или наркоманом. По сравнению со мной они нормальны». или, по крайней мере, заслуживают сочувствия. Понимаете? Не забывайте, зависимость — это не вы. Вы хотите изменить свое поведение. Наркоман не сводится к своей зависимости, как и вы к своей. Вы нечто гораздо большее. Впрочем, насчет сочувствия он был прав. По опыту Шандера мало кто испытывал его к наркоманам или считанные единицы к секс-аддиктам. которые в худшем случае воспринимались как девианты или распутники, а в лучшем становились мишенями для бессердечных насмешек. Джо взглянул на него с недоверием, но мужественно улыбнулся. Ну, а как у вас, с невестой?» На неё много всего навалилось: семейные проблемы. Девушка и её брата беременна, и хотят сердиться. Её мама по-прежнему живёт у нас. Есмин слегка встряхнул Мы оба стрессуем из-за работы, семьи, поисков, жилья, свадебных планов. Да, похоже, вам нелегко приходится. Есть маленько. Как сказывается на вас стресс? Джо отвёл взгляд. Прямо сейчас, сегодня моё желание секса равно нулю. Ниже нуля. Таким образом, ваше тело справляется с зависимостью. Оно подавляет либидо, чтобы подавить зависимость. «Однако я не сомневаюсь, что, преодолев зависимость, вы сможете выстроить здоровые сексуальные отношения». «Что-то сомневаюсь», — отозвался Джо. «После нашего последнего сеанса кое-что случилось». «То есть почти случилось». «И я чуть не обделался от страха». «Сайты секс-знакомств? Хуже?» «Так...» — Шандер подождал. «Что бы вы ни сказали, вам меня не удивить, и я не стану вас осуждать». Он уже догадывался, что сейчас услышит. «Это как-то связано с вашей работой?» «Я ничего не сделал», — Джо умоляюще взглянул на Шандера. «Но боялись, что сделаете?» Сексуальный контакт с пациенткой был бы окончательным падением. «У меня возникло искушение, только я всего клянусь. Возникло искушение, я охренеть, как себя ненавижу». «Разорвите помолвку. Немедленно». «Что?» Вы спрашивали, что вам делать. Просили у меня рецепт. Я вам его выписываю. Джоб прижал костяшку большого пальца к подбородку. Не могу. Не хочу. И в любом случае это невозможно. Главное сейчас — это ваше выздоровление. Как вы собираетесь стать хорошим мужем и отцом, если сначала не позаботитесь о собственном выздоровлении? И вот уже взял слово его внутренний Роберт. Возможно, пора наконец признать, что его подмывает принудить пациентов поступать так, как лучше для них, по его мнению, который, естественно, является более правильным, чем их собственное. «Но я не могу», — возразил Джо, — «после того, как она меня простила. Не могу же я порвать с нею без всяких объяснений. У меня не хватит духу на такую жестокость». «Так объяснитесь с ней», — Джо покачал головы. Вы даёте себе отчёт, что жениться на этой девушке, вопреки всему, было бы не менее жестоко? Разве она не заслуживает хотя бы узнать правду, чтобы принять взвешенное решение? Правду? Да. Что я... Мальчик осёкся. Его лицо страдальчески исказилось. Вряд ли я смог бы произнести всё это вслух. Джо, сказал Шандер. Джо, вас одолевают эмоции. Может, я смог бы написать ей в письме? «Написать, Ясмин. Наверное, у меня получилось бы». «Если подумать», — сказал Шандер. «Пожалуй, для этого пока рановато. Я слишком поторопился, прошу прощения». Джонни, понимающе уставился на него. «Дай мальчику хоть какую-то надежду», — подумал Шандер. «Ты запаниковал и сходу перешел к крайнему средству». «Не говорите пока с Ясмин. Не писать письмо? Не пишите». «Что еще я могу сделать?» — спросил Джо в полголоса, словно обращаясь к самому себе, словно он уже решил, что других вариантов не осталось. Выздоровление происходит поэтапно. Знаю, звучит как клише, но это действительно путь. Как продвигается ваше общение с отцом? Зачастую жертвам проще разобраться со своими эмоциями по отношению к родителю того же пола. Это проще, чем без розовых очков взглянуть на своего единственного, значимого взрослого. Таким образом, пациент может добиться прогресса, не взрывая свой мир. Мы несколько раз разговаривали. Он пригласил меня погостить. И вы поедете? Если вы скажете, что надо. Но ну, это вам решать. Знаю, что прямо сейчас вы, скорее всего, так не считаете, сказал Шандер. Но право же вы достигли колоссального прогресса за такой короткий срок. Я бы хотел, пользуясь моментом, отдать вам должное. Я удалил все приложения. Впрочем, уже не в первый раз. Но, возможно, в последний, — сказал Шандер. Поработаем с триггерами, хорошо? И мне придется поговорить с Гарри, так? Не будем торопиться. Но рано или поздно. В дальнейшем будущем. Точно, в дальнейшем будущем. Но вина обвинения тут ни при чем. Вина ни при чем. С отсутствующим взглядом повторил Джо. «Вы в порядке? Вас снова одолевают эмоции?» «Всё нормально, я это сделаю. Я сделаю всё, что вы скажете». «В качестве первого шага вы могли бы обозначить с ней границы?» «Да. Для начала можете попросить её уважать ваше личное пространство». Джо вперил взгляд в пустоту и, похоже, не слышал ни слова. Наконец он встряхнулся, словно просыпающийся пёс. Если я это сделаю, если все сделаю, предприму все шаги, то смогу быть нормальным. Скажите честно, какова вероятность, что после этого я стану нормальным? Вы хотите знать, преодолеете ли свою зависимость? Мне нужна процентная вероятность. Скажите навскидку, только честно». Шандер знал о зависимости все, что можно знать. Он был признанным и даже авторитетным специалистом. но сможет ли побороть зависимость конкретный человек, отдельно взятый аддикт, это не дано знать никому. «Сто процентов», — ответил Шандер. «Джо, необходимо верить. Вера будет для него самым ценным подарком. Сто процентов. Если навскидку. Сто процентов».